На другой день рано утром столько было на прощании поцелуев, объятий и слез, если нам будет дозволено коснуться здесь такой презренной темы, что многие юные джентльмены, которые, отправляясь в путешествие, оставляют позади дом полную чашу, пожалуй, сочтут это невероятным. Но вот, наконец, кит вышел из дому и отправился пешком в Финчли, столь гордый своим видом, что маленькая скиния немедленно изгнала бы его из своих стен, если бы он принадлежал к этой унылой секте. Тем, кто интересуется костюмом кита, сообщим вкратце, что на нем была не леврея, а куртка цвета соли с перцем, стального цвета невыразимый канареечный жилет и в придачу ко всему этому великолепию сияющие, как зеркало, новые сапоги. и необычайно жесткая глинцевитая шляпа, на которой можно было отбивать барабанную дробь, стуча по ней в любом месте костяшками пальцев. И в таком наряде он шествовал к Джуавель, удивляясь про себя, почему на него обращают так мало внимания, и приписывал это обстоятельство бесчувственности тех, кому приходится рано вставать. Не столкнувшись ни с какими приключениями по дороге, Если не считать встречи с мальчиком в шляпе без полей, точной копии его старого головного убора, за что этому мальчику были даны последние три пенса, Кит подошел в положенное время к дому возчика, где во славу рода человеческого в целости и сохранности стоял его сундучок. Узнав от супруги этой безупречной личности, как пройти коттеджу мистера Гарленда, он взвалил свой багаж на плечо, и сразу же отправился туда. Какой же это был очаровательный маленький коттедж с тростниковой крышей, с тоненькими шпилями на коньках, с цветными стеклами в некоторых окнах величиной не более записной книжки. Справа от коттеджа стояла конюшня размером как раз для пони, а над ней была маленькая комнатка размером как раз для кита. В окнах колыхались белые занавески и пели птицы — порхавшие в клетках, которые блестели, как золотые. По обеим сторонам дорожки и у входной двери были расставлены растения в катках. Сад пестрел пышными цветами, распространявшими вокруг сладкое благоухание. И в самом доме, и снаружи все говорило об идеальной чистоте, идеальном порядке. В саду не было ни одной сорной травинки. Судя по тому, что на дорожке лежали садовые перчатки, набор блестящих садовых инструментов и стояла корзина, мистер Гарленд уже успел поработать здесь ранним утром. Кит огляделся по сторонам и пришел в восторг. Снова огляделся и снова пришел в восторг. И так много раз подряд. Потом все-таки заставил себя посмотреть в другом направлении и дернуть дверной колокольчик. Впрочем, даже после этого у него осталось достаточно времени на осмотр сада, так как на крыльцо никто не вышел, и, позвонив еще раз за два-три, он сел на свой сундучок и приготовился ждать. Кит звонил и звонил, а дверь ему все не отворяли. Но вот, когда он уже начал рисовать в своем воображении замки великанов, принцесс, привязанных за волосы к вбитым в стену колышком, свирепых драконов, выползающих из ворот и другие подобные ужасы, с которыми встречаются в сказках бедные юноши низкого звания при первом посещении чужих домов, дверь вдруг тихо отворилась, и на порог вышла маленькая служаночка, очень опрятно одетая, скромная, серьезная и, к тому же, прихорошенькая. «Вы, Кристофер, сэр?» — спросила она. Кит встал с сундучка и подтвердил, что он и есть, Кристофер. «Вы, наверное, давно звоните», — сказала служаночка. «Но ваших звонков никто не слышал. Мы все ловили пони».